Глава 13. Полная коллекция духов. Дух земли развел руками, громадные ладони чиркнули по стенам пещеры, высекая искры. «Извинение мой, сочувствую, но помочь ничем не могу. Ты уж как-нибудь сам разберись с этими негодяями. Тем более у тебя и волшебный меч есть. Главное, насмерть их не убивай, чтобы не нарушить мировое равновесие». «Бля, а как можно убить не насмерть?» Я вздохнул и обвел взглядом неровные каменные своды, покрытые известковым налетом. На пол я старался не смотреть, чтобы россыпи золота не сбивали с нужной мысли. Дух ни в какую не хотел вылезать из пещеры. Вот до чего доводит разочарование в друзьях. Охеренная идея, между прочим, надо запомнить. Я покрутил головой и кивнул духу земли. Я все понимаю. Ты извини, что потревожил тебя в этой уютной пещере. Сарказм в голосе мне удалось успешно скрыть. Кажется, удалось. Сейчас немного передохну и полезу обратно, договариваться с твоими приятелями. Я выбрал камень поудобнее, уселся и вытащил из-за пазухи фляжку с самогоном. «Что это у тебя?» – заинтересовался дух. Я сделал глоток и с удовольствием крякнул. «Бодрящий напиток, хочешь?» Я протянул духу фляжку. Дух задумчиво повертел ее в каменных пальцах, ощупал гравировку. а потом царапнул ногтем по вогнутому боку. На мягком металле остался глубокий след. «Похоже на серебро», – сказал дух, подозрительно косясь на меня. «Оно самое», – глядя честными глазами, подтвердил я. «Ты же сказал, что у тебя бедное княжество», – уличил меня дух. «Тогда откуда такая дорогая вещь?» «Наследство», – вздохнул я. «Единственная память о дорогом дедушке, отца-то я не помню». И здесь я почти не соврал, отца я и вправду не помнил. А дед Миша был мне уже почти как родной, но и он тоже давно умер, кстати, несмотря на то, что до сих пор держится живчиком. На все княжество одна такая фляжка, горько улыбнулся я. Сыну передам, если доживу, конечно. Я постарался добавить в голос печальные нотки. Посидел, повздыхал и спросил духа. Ты пробовать-то будешь? Дух попытался отклупнуть пробку толстым каменным ногтем. «Варвар, бля!» «Не так», — сказал я духу. «Сломаешь». Я отобрал у него фляжку и отвинтил пробку. Дух осторожно глотнул самогону. Его зеленые глаза замигали и приобрели почему-то оранжевый оттенок. «Ух!» — пораженно выдохнул он. «Закусить надо», — подсказал я ему. Дух подобрал с пола булыжник размером с мою голову, с хрустом раскусил камень и принялся аппетитно жевать. «Даже у меня слюнки потекли». «Ну, бля!» Проживав камень, сказал дух. "Не мой, ты где такое пойло взял?» «Бодрит», — в свою очередь спросил я. «Еще как?» — отозвался дух. «Это мой знакомый делает», — похвастался я. «Джин или Дев?" уточнил дух. Я пожал плечами. «Человек, точнее призрак, только живой». «Надо же!» — уважительно сказал дух. «Слушай, а расскажи, откуда здесь золото взялось?» — попросил я его. «Обычная история», – громыхающим голосом отозвался дух. «И все-таки...» Пару тысяч лет тому назад мимо этих гор проходил торговый путь. Какие-то народы торговали друг с другом. Я их плохо помню, честно говоря. К северу везли меха и мед, с юга золото, ткани и специи. Тянулись длинные караваны верблюдов и лошадей. Кричали погонщики, тучами жужжали мухи. Ссорились мальчишки, собирая верблюжий помед. «Да, Айсак говорил мне, что хазары жгут костры из навоза», – Понимающе кивнул я. «Хазары?» – удивился дух. «Кто это?» «Народ, который издавна живет здесь», – объяснил я. «Понятное дело, посиди тысячу лет в пещере, с памятью вообще плохо станет». Дух махнул рукой и глухо расхохотался. «Не смеши, из какого давно? Полторы тысячи лет назад тут никакими хазарами не пахло». «Вдоль всего торгового пути стояли каменные города с водопроводом и фонтанами. Навоз собирали, это верно, но только для того, чтобы удобрять фруктовые сады, а костры из говна никто не жёг». Дух хохотал так, что со свода пещеры сыпались мелкие камушки. «Откуда в пещере взялось золото?» – напомнил я. «Одно время здесь разбойничала банда одноглазого Махмуда», – ухмыльнулся дух. «По ночам нападали на караваны, грабить боялись». Просто резали тюки и тащили, что попадется под руку, а потом продавали на городских рынках. «Прибыльное ремесло», — одобрил я. «Да, денег они скопили немало», — согласился дух. «Но однажды Махмуд сделал большую ошибку». «Напал не на тот караван», — предположил я. «Хуже. Он не только не принес жертву в храме Матери-Земли, но и прилюдно оскорбил ее». Ту же ночь, когда банда пошла на грабеж, земля разошлась у них под ногами и поглотила всех до единого. Я зябко передернул плечами. Бр! Никто из людей не знал об этой пещере», — продолжал дух. «Хотя искали многие, но золото, которое лежит здесь, принадлежит матери-земле». «Вот так, не мой. обломись!» Я сделал еще глоток самогона и протянул фляжку духу. «А в чем заключается твоя магия? Что ты умеешь делать?» Дух тоже глотнул из фляжки и одобрительно прищелкнул языком. «Смотри!» Он вытянул руку. Большой валун, лежавший у противоположной стены пещеры, затрещал, покрылся трещинами и развалился на куски. В воздухе поднялась пыль. Нихера себе!» Искренне сказал я. «А еще...» «Да все, что угодно!» Пожал могучими плечами дух. «Все, что касается земли. Могу за ночь выкопать озеро или насыпать гору. «Могу сделать так, что земля будет давать урожай два раза в год, или наоборот, станет солончаковым болотом». Болото не надо», – подумав, сказал я. «Болот у нас хватает, а вот два урожая не помешают. Но это я так, к слову. Выпьем?» «А давай», – согласился дух. Мы сделали еще поглотко. глотку. «Удивительный напиток», – восхитился дух, закусив очередным камнем. «Знаешь, мой. я как будто моложе себя почувствовал». Дух расправил плечи и вдруг долбанул кулаком по каменной стене. Стена потрескалась. Огромный кусок камня с грохотом отвалился от нее. В глубине горы раздался низкий угрожающий гул. Несколько мгновений он давил на уши, потом стал тише и умолк. «Ты осторожнее, бля!» – сказал я духу. «Завалишь нас тут нахер!» Я поднялся с камня. И пать геморрой бы не заработать с такими посиделками!» «Спасибо за компанию. Пойду я, поищу развалины городов, о которых ты говорил. Может, там еще что-нибудь ценное осталось». «Развалины?» – удивился дух. «Городов больше нет?» «Ни одного не видел», – честно сказал я. «Степи больше ни хера». «А жители? А фонтаны?» – загрохотал дух. «Да какие фонтаны?» – я поправил за спиной меч. «Может, у хазарского хана в стойбище и есть фонтан? Но я сильно сомневаюсь». Дух пригорюнился, хотел еще раз долбануть кулаком по стене с досады, но передумал, я потрепал его по каменному плечу. Ну а что ты хотел? полторы тысячи лет просидел в пещере. За это время многое может измениться. Слушай не мой, давай еще выпьем а попросил дух. что-то настроение херовое. Я потряс фляжкой возле уха. А нет больше, все кончилось. Да что же за невезение то расстроился дух. Я почесал в затылке. «Ну, у меня снаружи есть еще маленько». «Серьезно?» Зеленые глаза духа загорелись надеждой. «Так а хер ли мы тут сидим?» «Вот и я не знаю», — ответил я. «Отойди-ка, немой», мой, скомандовал дух. Я отошел за его спину. «Ну а что? Он специалист, ему виднее». Дух развел огромные руки в стороны и резко хлопнул в каменной ладони. «Бля, я чуть не оглох!» Камни, забившие проход в пещеру, рассыпались с громким треском. В проем хлынул дневной свет. С непривычки он показался мне таким ярким, что я зажмурился. «Идем, немой!» – позвал меня дух. Я сделал несколько шагов и по колено увяз в мелких обломках камней. «Да тут ногу запросто сломаешь!» Дух земли набрал полную грудь воздуха. «Э, бля! Погоди!» – остановил его я и закричал в проем. «Отойди подальше! Зашибет нахер!» Мы выждали еще пять минут, потом я махнул духу рукой. «Давай!» Он дунул изо всех сил, песок и мелкие камни, словно картечь, полетели наружу. Через мгновение проход был чист, словно его только что подмели. Мы с духом земли вышли наружу. «На кой хер тебе эти хазары, не мой, сказал дух земли, когда стеклянная бутыль опустела. «Поехали сразу домой, а твоему князю я такую невесту найду, он охереет!» Остальные духи держались в стороне от своего приятеля. Сначала они бросились к нему здороваться, но он только буркнул «Пошли нахер, мерзавцы!» и прошел мимо. «Ничего, он отхочивый. прошелестел мне дух ветра. «Спасибо, не мой. Я тоже хотел послать его нахер, но сдержался, союзники-то нужны. Айсак смотрел на нас широко распахнутыми от восхищения глазами, даже мышь кивнул мне с уважением, а с и вовсе творилось что-то невообразимое. Он мычал и завивался, и чуть не навернулся с лошади. Я подошел и выдернул кляп у него изо рта. Тебе приспичило, что ли? Погоди, сейчас развяжу. Но шаману было не до меня. Он хрипло заорал на духов. Что вы творите? Подчиняйтесь чужеземцу! Безбожнику, который не чтит великого Тенгри! Тут Барджиль закатил глаза к небу и запричитал. О, великий Тенгри, взгляни на мерзость, которая творится в твоих владениях! Пришли верных слуг, чтобы страшно покарали отступников! Я немного послушал его выступление, а потом снова затолкал кляп в рот шамана. Уши тоже должны отдыхать. «Где ты взял этого скандалиста, мой, спросил меня дух земли. Сам прибился, не бросать же его в степи. Да он и не отвяжется. Вот, везу хану на суд. «Слушай, отдай его мне!» Глаза духа вспыхнули ярко-зеленым пламенем. «Зачем?» – удивился я. «Пусть золото посторожит, пока мы с тобой путешествуем!» Дух земли всерьез настроился отправиться со мной в бедное княжество, где добрый призрак гонит такой замечательный самогон. Ну а я что, отговаривать его буду, что ли? Дураков нет, пусть устроит нам два урожая в год, мы сразу процветать начнем. Забирай, с облегчением кивнул я, это же ваш шаман. Я развязал барджиля и за шиворот подтащил его к духу земли. Тут начальство с тобой пообщаться хочет. Шаман угрюмо смотрел на духа. Сослужишь небольшую службу? Прямо спросил его дух земли. «А я тебе за это, богатство и бессмертие!» Глаза Барджиля радостно блеснули. Он закивал головой, словно минуту назад не орал на духов. «Конечно, повелитель, что нужно делать?» «Пустяки!» – махнул каменной рукой дух земли. «Посторожи вон ту пещеру, пока я не вернусь, и все. Согласен?» «Согласен, повелитель», – ухмыльнулся Барджиль. «Ну тогда идем, покажу рабочее место». Дух земли увел Борджили в пещеру, а мы начали собираться в дорогу, привязали изрядно опустевшие мешки к седлам и сами сели верхом. Наконец-то у нас были две лошади на двух человек. «К вечеру будем в стойбище», – радостно сказал Айсак. Ему все больше нравилось путешествовать в компании духов. Мышь удобно устроился у меня на плече. Через пару минут дух земли вышел из пещеры. «Готовы?» – спросил он. Я кивнул. «Готовы?» Дух земли небрежно взмахнул рукой. С плоской вершины горы с грохотом обрушилась груда камней и полностью завалила проход в пещеру. «Охереть!» «Так надежнее!» – прогудел дух земли. «Ну, поехали!»